Глава 54. Всё же куда-то убежало. А мне что нельзя? Игриво шепчу в трубку телефона, поднимаясь по лестнице в клинику. Мне надо отпрашиваться у папочки. Нет, просто интересно, хмыкает. Так как дочь болеет, а я сижу с ней, то и не могла поехать на работу. У меня одна мысль. Блин, я надеялась, что этот разговор не состоится. И я спокойно схожу ко врачу. Но нет, скрыть правду не получится. Но я не хочу пока озвучивать новость, которая может оказаться ложной. И разочаровывать нас обоих нет. Хотя я сейчас так счастлива и подсознательно настроена на то, чтобы услышать «беременна», но чёрт, а вдруг нет? И какая? Захожу в холл, направляясь неторопливо к регистратуре. «Я тебе изменяю?» ты за свою шутку по губам получишь. Прости, прости. Тон то мой виноватый. Неудачная шутка. Ладно, на самом деле я позвонила маме, сказала, что мы помирились. Она пригласила нас на ужин. И сейчас я выбираю подарок. Не хотела тебе говорить, вдруг ты откажешься. У вас ведь с папой и натянутые отношения. Я же тебе не баба, чтобы от твоего отца бегать. Бу-бу-бу. Делаю вид, что обижаюсь. Подхожу к миловидной девушке за стойкой. Она одета в голубой комбинезон, на груди яркий бейджик. Ладно, герой мой, папаша. Измерь дочери температуру, я скоро буду. Люблю, целую. Пока. Отключаюсь, прижимаю телефон к груди и чувствую, как краснеют щёки. Я сказала, что люблю его. Боже мой. Дотрагиваюсь до своего горящего лица. Вам куда? Анализы сдать на беременность. Тогда сначала к врачу на консультацию. Киваю, без проблем. Получаю какие-то бумаги, оплачиваю приём и в хорошем настроении иду общаться с доктором. Он задаёт мне дежурные обычные вопросы. Я сдаю кровь на анализ. И потом, чтобы скоротать время до получения результатов, езжу по городу и покупаю подарки. А также моей малышке всякие прикольные штуки и вкусняшки, которые она любит. Спустя полтора часа возвращаюсь в клинику и с нетерпением бегу к гинекологу. Не могу сидеть на месте на протяжении несчастных 20 минут, пока женщина заканчивает с предыдущей пациенткой. Чуть не сбив ее с ног, забегаю в кабинет. И с замерзшим дыханием слышу результаты анализов. Могу вас обрадовать. Пополнение в семье не за горами. Не передать словами, что я чувствую. Может, пару дней назад, до того, как я помирилась с этим мужчиной, немного расстроилась бы. Не знаю, что делать, как дальше жить, как воспитывать двоих детей без работы, без мужа. А сейчас я так рада. У нас будет ещё один малыш, наш, результат страсти и всё-таки любви. Как же хочется посмотреть на Назара, когда он узнает об этом. Ему плохо не станет? Думаю, придётся заранее позвонить в скорую. Вдруг придётся откачивать. Интересно будет глянуть, как он поведёт себя, когда увидит животик или когда подержит на руках нашу кроху. Боже мой. Бью себя по щекам и умиляюсь от картинок в голове. Это слишком соблазнительно и сексуально. Нет, нет. Очень мило. Здоровый, суровый мужик с маленьким ребяочком на руках. Вам не хорошо? Женщина подскакивает со стула, бежит ко мне с бутылкой холодной воды. Вы покраснели, дыхание изменилось. Меня не слышите? Шоковое состояние? Да-да, шок. Соглашаюсь с ней и подпрыгиваю с места. Беру сумку и хочу схватить телефон, чтобы сообщить Назару такую хорошую новость. Но сдерживаюсь. Благодарю женщину за приём. Мчусь в машину. Еду домой, где меня встречает Ариша. Аккуратная, расчесанная, не чумазая, какой она обычно бывает после обеда. Папа постарался. Захожу в комнату и чуть не смеюсь, обнаружив Айдарова, спящего на диване. Так необычно. Он весь в моих прокладках. Часть наклеена на него, а часть так и валяется нераскрытая. А ещё Назар весь в красках. Или зелёные следы от ладошек на его груди? Не краски? Испуганно смотрю на ладошки Ариши. Нет, нет, нет. Только не зелёнка. Хватаю моё солнышко за пальчик, пытаясь стереть. Слава богу, пятна убираются. Облегчённо выдыхаю, рассматривая сопящего отца. Устал, бедненький. Столько с дочкой сидел, и придётся ему теперь таскать её на руках вместо меня. Тяжесть все поднимать больше не могу. Опускаю ладонь на живот и улыбаюсь. Ничего, потерпит. Я тоже буду в пределе 9 месяцев вынашивать нашего малыша. Будем, голос лотчика. Не, хватаю её за ручку. Идём мыться, дадим папе отдохнуть. Папа Вдруг выпаливает новое для неё слово, будто незнакомое. Не понимает, кто это, но произносит это настолько мило, радостно, что слёзы наворачиваются на глазах. Назару будет приятно, когда она назовёт его так, да ещё и осознанно. Но потом, иначе у него случится инфаркт. У нас сегодня ещё семейный ужин, которого я жутко жду, но в то же время боюсь не за себя а за окружающих